тимур ильесов знамение читает вадим яруткин часть первая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 Но он тяжело кашляет, врачи бросаются к нему на помощь. Я замечаю в нижнем углу экрана телевизора дату трансляции. 15 мая 2020 года. Картинка меняется. Снова новостной репортаж. На экране молодая деловитая девушка в накинутом на плечи белом халате. Она вещает из больницы. Состояние космонавта остается стабильным. Врачи Центральной городской больницы делают все возможное, чтобы поставить верный диагноз. По предварительным данным, космонавт может страдать от острого бронхита, вызванного перепадами температур на МКС, и снижением иммунитета от воздействия солнечной радиации. Мы будем держать вас в курсе. Краем глаза я вижу дату. 17 мая 2020 года. Следующая новость. Та же девушка-репортер. Рядом с ней худой мужчина в белом халате и маске. Он нервно проводит ладонью по лбу и подозрительно смотрит на журналистку. «Пожалуйста, сообщите зрителям канала, имеются ли изменения в состоянии космонавта, был ли поставлен окончательный диагноз?» — задает вопросы девушка. «Состояние пациента вызывает тревогу. Были выявлены новые симптомы, которые требуют дополнительного изучения и анализов. «О каких симптомах идет речь?» — перебивает врача девушка. Мужчина растерянно смотрит в объектив камеры, снимает очки и трет покрасневшую переносицу. Неудержимый кашель, температура, потливость и головные боли у пациента прошли. Теперь мы имеем дело с симптомами иного рода — сыпь, диарея и рвота, что нетипично для предполагаемого диагноза. Мы отправили пробы дерматологам и аллергологам в столицу. У них есть оборудование, они проведут исследования и сообщат. Пока результаты анализов не готовы, мне трудно судить определенно. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что космонавт мог заразиться новым видом вируса, подхваченным в космосе. Как вы относитесь к подобным слухам? Вряд ли. Нервно усмехается он. Нам нужно время, чтобы разобраться. Уверен, что со дня на день у нас сложится полная картина и со слухами будет покончено. Мы также связываемся с иностранными коллегами. У них были выявлены аналогичные симптомы. Они обещали поделиться с нами результатами своих исследований, так что... Его речь прерывается приступом кашля. Он зажимает рот под маской ладонью и пытается унять спазм. Его лицо краснеет, а глаза наливаются кровью. Перед тем, как передача прерывается, я замечаю дату трансляции. 30 мая 2020 года. Экран отключается и снова оживает. Опять новости. В нижнем левом углу дата. 2 июня 2020 года. Крупным планом знакомая репортерша. Она стоит у крыльца здания. Это та же больница, что и в предыдущем выпуске новостей. За ее спиной... Стеклянные вращающиеся двери, из которых непрерывным потоком торопливо выходят люди. Лицо журналистки наполовину закрыто медицинской маской, как и лица людей, появляющихся на заднем фоне. Глаза каждого излучают страх. Девушка смотрит в камеру и читает свой текст, и из-за маски кажется, что она стоит молча, а голос исходит от кого-то за кадром. После того, как у пятерых медицинских работников были выявлены похожие с пациентом симптомы, в отделении был объявлен карантин. По нашим данным, заболевшие были госпитализированы. К сожалению, наши попытки связаться с администрацией не увенчались успехом. Мы обратились к городским властям за комментариями, но они также отказались от интервью. Несмотря на то, что карантин был объявлен только в одном отделении, как вы сами видите, Персоналы пациенты и клиники спешно покидают больничный комплекс, опасаясь распространения заражения. Давайте попробуем поговорить с кем-либо из них. Журналистка поворачивается к дверям, выискивая глазами подходящего собеседника. «Здравствуйте. Вы можете ответить на несколько вопросов для наших зрителей?» Обращается она к семеняющей по женщине, которая тащит за собой девочку лет четырех. Маска свисает сухо девочки, девочке, обнажая милое детское личико. Она тянется к репортерше и с интересом всматривается в камеру. «Нет!» Испуганно отстраняется от журналистки женщина, отдергивая девочку. «Не волочись! Быстрее!» Командует она дочери. Обернувшись назад, замирает, замечая свисающую маску. «Надень обратно!» Вскрикивает она и судорожно пристраивает маску на место. Репортерша замечает худого мужчину в больничной рубашке, только вышедшего на крыльцо. В отличие от остальных, он без маски. Пациент неторопливо спускается с крыльца и закуривает. Довольная улыбка растягивается на его изрезанном глубокими морщинами лице. «Добрый день. Вы можете ответить на несколько вопросов для наших зрителей?» Обращается к нему девушка, и камера фокусируется на лице мужчины. «Здравствуй, красавица». «Могу», — прокуренным басом отвечает тот, выпуская сигаретный дым из ноздрей. «Вы пациент больницы?» И «Из хирургии». «Вы знаете, что происходит в клинике?» «Знаю», — отвечает он, плотоядно осматривая фигуру девушки. «По нашим сведениям, пациенты и персонал покидают комплекс из страха заразиться неизвестным вирусом, который называют «космическим». Что вы можете сказать по этому поводу?» Все правда, красавица. В моем отделении все разъезжаются. К вечеру, думаю, никого не останется. Врачи тоже заразились. Пытались держать их в карантине, но не помогло. Слышал, в других отделениях народ тоже закашлял. «А вы не боитесь заразиться?» «Нет, я уже ничего не боюсь. Я онкологический, и мне терять нечего. Да и идти тоже некуда. Останусь тут». Посмотрю своими глазами, чем все закончится. «Что вы слышали о заболевших?» «Ну, может, слухи?» «Но, говорят, началась заваруха с того космонавта. Вроде он заразил врачей, а потом врачи заразили больных. Говорят еще, что космонавт тот покрылся сыпью и волосы потерял, а потом впал в кому». Интервью прерывает вой сирен. Камера поворачивается и фокусируется на военном грузовике и нескольких сопровождающих его полицейских легковушках, которые въезжают в ворота больницы, стремительно преодолевают расстояние до крыльца здания и со скрипом тормозов останавливаются прямо перед репортером. Из грузовика, словно попкорн из сковородки, выпрыгивают люди в камуфляже с оружием на перевес. На лице каждого бойца противогаз. «Выключите камеру!» На мгновение в кадре показывается суровый мужчина в темной униформе. Трансляция тут же прерывается. Телевизор снова оживает. Аккуратно причесанная ведущая новостей вещает из броска оформленной студии. На ее лице повязка. Внизу экрана — дата. 14 июня 2020 года. Она чеканет слова, нанизывая их на нити длинных предложений. Мы имеем дело с неизвестным науке видом вируса, привезенным с МКС. В настоящее время лучшие лаборатории мира занимаются его изучением и поиском вакцины. Но для этого понадобится время. По данным властей, зараженных в городе от 15 до 30 тысяч. Однако специалисты сомневаются в верности таких цифр. Ими называются значения в 50 и даже 70 тысяч. По их мнению, число зараженных растет каждый день в геометрической прогрессии, и мы имеем дело с крупномасштабной эпидемией, стремительно распространяющейся по стране. По сведениям, полученным от наших американских и китайских коллег, аналогичные вспышки зафиксированы и у них. К сожалению, сообщаем, что редакция канала также не избежала последствий эпидемии. Наш специальный корреспондент, проводивший репортаж из клиники, где размещен космонавт, стала одной из жертв так называемого космического вируса. Мы держим постоянную связь с ее родными и надеемся на ее скорейшее выздоровление. Диктор поправляет маску и выдерживает паузу. Сегодня в редакцию поступило официальное сообщение Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое мы уполномочены распространить. Каждый, кто чувствует следующие симптомы — повышенная температура, кашель, потливость и головная боль — должен немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение для направления в карантин, где ему будет оказана неотложная помощь и обеспечено наблюдение. Также министерство рекомендует гражданам оставаться дома и без веских причин не выходить на улицу. Для защиты от вируса рекомендуется носить повязки и не контактировать с зараженными. Предприятиям предписано распустить работников по местам их проживания. Все государственные учреждения, организации, образования и муниципальные заведения будут закрыты, начиная с завтрашнего дня, вплоть до дополнительного уведомления. Девушка наклоняет голову прислушиваясь к сообщению в наушнике, скрытым за ухом. Глаза ведущей расширяются от удивления. «Только что мы получили неоднозначное сообщение о том, что произошли изменения в состоянии космонавта. Я заранее прошу прощения за, возможное недоразумение, но, как следует из полученной информации, пациент вышел из комы и, повторяю, вероятнее всего это лишь недоразумение». Он вышел из комы и напал на медиков. Предварительно в результате укусов пациента, повлекших у жертв разрывы глотки и брюшной полости, погибли трое врачей и две медицинские сестры. Также от рук, вернее, зубов космонавта погибли двое военных, охранявших отделение. Космонавт прорвался через карантин, и в настоящее время его местонахождение неизвестно. При этом его внешность претерпела изменения. По сведениям очевидцев, он полностью лишился волосиного покрова на голове, его кожа приобрела белесый оттенок, и он передвигался на четвереньках. Сигнал прерывается. Белый шум. Я смотрю в экран и жду продолжения. Через мгновение экран оживает. Снова та же девушка-диктор. Метка 29 июня 2020 года. На этот раз ведущая не выглядит аккуратной и уверенной. Ее поставленный голос срывается, а прическа растрепана. Знакомая студия также изменилась. Телевизионные панели отключены. Неоновая подсветка из ⁇ угнутого стола ⁇ неравно моргает. Каналу уполномочен сообщить, что по решению правительства в стране вводится чрезвычайное положение и круглосуточный комендантский час. Всем гражданам следует сохранять спокойствие, оставаться в домах, и ждать прибытия помощи. Эпидемия находится под контролем служб чрезвычайного реагирования, и гражданам предписывается... Девушка запинается, подносит к лицу лист бумаги, с которого читает текст, а потом комкает его и отбрасывает в сторону. «Какой бред!» — выкрикивает она. «Я не буду это читать!» Она обращается к кому-то за камерой. «Дорогие граждане!» Продолжает она после паузы. «Очевидно, что эпидемия так называемого космического вируса захлестнула всю планету. Вы все об этом знаете. Достаточно взглянуть в окно. Я не буду тешить вас сложными надеждами. Просто скажу. Спасайтесь сами. Никто нам не поможет. Правительство разбежалось. Теперь каждый сам за себя». Все, что ясно на данный момент, так это то, что вирус передается воздушно-капельным путем, а также через кровь. Первые симптомы заболевания похожи на обычную простуду. Кашель, температура, потливость. Приблизительно через две недели после инфицирования указанные симптомы полностью прекращаются и появляются другие. Ярко выраженное раздражение кожи, диарея и рвота. Также инфицированные лишаются волосяного покрова, кожа бледнеет, они бредят, перестают реагировать на внешние раздражители, а после впадают в кому. Приблизительно через две недели после погружения в кому зараженные приходят в себя. После пробуждения теряют человеческую идентификацию, становятся агрессивны и опасны для окружающих. Передвигаются они на четвереньках, при этом обладают невероятной силой и быстротой в движениях.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 Потом перевожу взгляд на дочурок, двух девочек пяти и трёх лет. Они играли с куклами, устроившись в углу комнаты, и теперь вопросительно смотрят на меня. Потом я ловлю взгляд супруги, занятой приготовлением ужина. С помытых овощей в её застывшей в воздухе руке падают капли воды. Становится так тихо, что я улавливаю шлепок, сорвавшийся с мокрого помидора капли кафель. Ощущается приближение чего-то... Жуткого, уничтожающего, необратимого. Будто волна цунами накатывает на остров, где мы стоим, беззащитные на пляже возле глупого лежака с зонтом и коктейлем. Я смотрю в темнеющий океан и вижу эту страшную волну, которая накатывает огромной стеной. И бежать некуда. И поздно. И тут я слышу, как откуда-то снизу из-под окна тишину, словно хрустальный бокал, Разбивают истеричный женский виск и скрипящий вопль, вибрация от которого неприятным зудом отдается в моих ушах. Я поднимаюсь с дивана, подхватываю на руки притихших девочек и направляюсь к супруге.